Глава третья. Обком в лесу. Примерно в середине декабря политрук одного из взводов обратился к комиссару отряда товарищу Яременко с вопросом «Что такое партизан?» Яременко взглянул на него с недоумением. Познавал-то спрашиваешь», — сказал он. «Но если коротко ответить, — мститель народный. Это я, товарищ комиссар, понимаю. Но видите ли, товарищ комиссар, Тут такое дело получилось. Проводил я с бойцами беседу о задачах, какие стоят сегодня, о том, к чему нам стремиться. Вы говорите, мститель народный. Я в таком смысле и разъяснил. Но имеется недопонимание. Отдельные бойцы рассуждают так, что положение у партизан особое. Один так выразился, что у партизана нет будущего, и положение у него, если сравнить с бойцами Красной Армии, Просто никудышная. Мало того, что партизану отступать некуда, ему и наступать некуда. Ну, положим, мы проводим наступательные операции. Погорельцы. Говорил. Возражают. То говорят, не наступление, а наскок. Наскочим и спрячемся в лесу. Дальше спрашивают, что? Лес-то ведь окружен? И опять спрашивают. Красная армия ведет сейчас наступление под Москвой. Развивает его с каждым днем. Там бойцу весело. Выходит, что дела Красной Армии партизан не касаются? Надо было объяснить, товарищ политрук, что хоть и нет у нас сейчас связи с фронтом, мы и армия все равно вместе. Наступление Красной Армии – это и есть наше наступление. Это людям понятно, товарищ комиссар. Но вот, к примеру, есть боец Никифор Калистратов, слесарь МТС. Он всегда на беседе, вопросами глубоко забирает. Он говорит, что до войны каждый знал свой план и его старался выполнить. И что вот теперь ему тоже хочется не только на Красную Армию надеяться, а самому, как он выражается, свою мечту иметь. План партизанского развития, спущенный до низов. Товарищ Яременко передал содержание этого разговора мне и другим членам подпольного обкома. Тут было о чем подумать. В самом деле, без плана, без ясной перспективы наш советский человек жить не может. План стал его потребностью, привычкой, второй натурой. В этом одно из основных отличий его от людей капиталистического общества. В зависимости от развития, потребность эта ярче или бледнее выражена. И слесарь Никифор Калистратов, сливая в одно... Мечту и план в сущности был прав. Советский человек уже привык к тому, что и мечта реальна. Привык к тому, что она должна выражаться в цифрах и сроках. Во всяком случае, он хочет точно знать, куда его ведут. Надо было показать бойцам пути нашего партизанского наступления. В армии каждому бойцу понятно, когда мы идем вперед И гоним врага – это наступление. Когда сдаем наши позиции и враг занимает села и города – это отступление. В армии каждому бойцу понятно, если его часть укомплектована полностью и хорошо технически оснащена, она сильна. Чем крупнее часть, тем больше урон она может нанести противнику. Если часть моторизирована и все передвигаются на машинах – это хорошо. Да и в санях, конечно, лучше ехать, чем мерить километры шагами. Даже такие, казалось бы, простейшие истины в лесных партизанских условиях приходилось пересматривать. В самом деле, что считать наступлением? Движение отряда на запад, вглубь тыла или на восток, к фронту? Считать ли наступлением захват населенного пункта? Ведь немцы нас оттуда могут вышибить, а жителей жестоко покарает враг. Величина отряда не всегда определяет его силу. Небольшая группа смелых людей может легко прятаться и наносить временами очень чувствительные удары, особенно сильные при помощи диверсий. А отсюда и третий вопрос. Нужно ли обзаводиться лошадьми и обозом? Ездить, конечно, приятнее, чем ходить, но, может быть, не надо никуда ездить, Не лучше ли действовать в своем районе маленькой сплоченной группой? Район прекрасно известен, все лесные тропки изучены. Теперь не только бывшие партизаны, но и все, кто читал книги о партизанском движении Отечественной войны, знают, что отряды были местными или рейдирующими. Первые крепко держались своего района, вторые проводили несколько операций и уходили. Потом... Возвращались и так кольцами, совершили переходы в сотни, а то и в тысячи километров».